Глава 4 Проректор Квилин. Проректор Лукреция Квилин сидит за столом и отвечает на письма. Заметив меня у двери, она жестом приглашает меня в кабинет. Проректор Квилин — гордный рейка. Её чёрные прямые волосы уложены в аккуратный узел. Чёрное платье сшито из дорогого шелка. Кабинет проректора устроен в башне над белым залом. Сквозь окна с ромбовидными стеклами открывается вид на университетский городок, освещенный фонарями. Восхитительное зрелище! Вся долина видна, как на ладони, а позади до небес возвышается северный хребет. Тучи понемногу рассеиваются, небо проясняется, выглядывают звезды. Сколько же здесь каменных куполов из белого камня, добытого в каменоломнях Верпасийского хребта. Мощные булыжником улицы с такой высоты кажутся узкими тропинками. Прямо подо мной каменный мост, по которому можно пройти в соседнее здание. Повсюду камень. И почти нет совсем привычного теплого дерева. Однако нельзя не признать, и в камне есть своя красота. В кабинете очень тихо. Слышно, как тикают часы на книжной полке за спиной у проректора. На стенах висят картины западных и восточных земель. И отдельно Подробная карта Верпакса. На книжных полках под окнами целая библиотека. На сводчатом потолке сияют звезды, совсем как в белом зале. Какой длинный день. Я так устала, что едва могу сосредоточиться. Вдобавок раскалывается голова. Положив ручку, проректор холодно смотрит на меня поверх круглых очков в позолоченной оправе. — У вас выдался нескучный день, маг Гарднер? Произносит она властным голосом. «Да, так получилось». «Как болит голова». «Понимаю». «Скоро приедут мои братья, и все будет иначе. А сейчас мне очень просто хочется выспаться». Проректор протягивает мне ожерелье. Круглый золотой диск на прочной цепочке. «Эмблема вашей гильдии. С этим пропуском вы получите доступ к аптекарским архивам». Обратная сторона диска покрыта шероховатыми выпуклостями. «Меня приняли в гильдию аптекарей. Пока только как ученицу». Я взволнованно надеваю цепочку на шею. «Загляните на кухню. Главная повариха выдаст вам расписание работы». Невозмутимо продолжает проректор. «Среди бумаг, которые дала мне Айслин, есть и расписание работы на кухне. Но когда я протягиваю этот листок проректору, она только качает головой». Ей и так известно, что там написано. «Мне выделена комната где-то в Северной башне». Начинаю я в надежде узнавать, что это и где. «Ах, да». Проректор указывает на окно. «Это у северной границы университетского городка за конюшнями. Отсюда как раз видно это место». Вдали действительно темнеет мрачная глыба каменной у подножия пологого холма. За башней только пустоши северных северный хребет. Похоже на сторожевой пост. Разочарованно вздыхаю я, вспоминая уютные студенческие домики, которые мы с Лукасом приезжали утром. Проректор недовольно поджимает губы. Вы слишком поздно подали заявление в университет, Мак Гарднер. Лучшие места в общежитии занимают очень быстро. В вашей комнате живут еще две студентки. Ариэль Хейвен и Винтер Эйрлин? Спрашиваю я, отыскав нужную страницу. «Совершенно верно». Проректор смотрит на меня, прищурившись и слегка улыбаясь. «Это и есть ваши соседки». «Они горнерийки?» «Странное имя Винтер. Никогда такого не слышала». Проректор загадочно смотрит на меня. «Сейчас она похожа на тетю Вивиан, когда то объясняла мне, что некоторые держат шелки в качестве домашних животных». «Ариэль Хейвен — горнерийка». Неторопливо отвечает проректор. Винтер Эйрлин из земель эльфов. Эльфийка? Как неожиданно. У меня даже голова прошла. Подумать только моя соседка по комнате эльфийка. О, выдыхаю я. Что тут еще сказать? Проректор впивается в меня острым взглядом, как будто в поисках ответа на важный вопрос. Ваша тетя надеялась, что однажды вы пойдете по стопам у своей бабушки? Насторожно, говорит она. Теперь очевидно, что этого не случится. До неё дошли слухи о моем утреннем провале на испытаниях. Быстро, однако. Что ж, наконец-то все знают правду. Просто я на неё похожа, вот и... Вы, Скарнис и Гарднер, похожи, как две капли воды. Холодно перебивает меня проректор. Что это? Откуда вдруг такая враждебность? «Бабушка погибла, когда мне было три года, я видела ее только на портретах, и потому...» «И вы сами ее не знали!» Снова обрывает меня на полусловие проректор. «В отличие от вас, я ее помню прекрасно!» Нервно поджимает она губы. «Очень странно. С чего вдруг такие резкие высказывания о моей бабушке? Она же величайший маг всех времен, избавительница нашего народа!» Гарднерийцы много лет чтят ее память. Стремительно поднявшись из-за стола, проректор указывает на дверь. «Полагаю, маг Гарднер, вам пора на кухню. Работать!» «Похоже, меня бесцеремонно выпроводили. Растерянно моргая, я подхватываю бумаги и закрываю за собой дверь».